Когда небольшая кавалькада, покинувшая замок через боковую калитку, остановилась на опушке, на небе уже должны были зажечься звезды. Однако на этот раз небо было затянуто тяжелыми низкими тучами. Герцог бросил взгляд на небо и невольно поежился, попутно удивившись тому, как быстро изменилась погода. На периферии сознания мелькнула мысль, что это неспроста. Но жгучее нетерпение, вызванное рассказом Беневьера и соображениями, возникшими, как его следствие, Яростно набросилась на эту мысль и загнала ее в самый дальний угол. Герцог решительно перекинул ногу через луку седла. Верный змеер принял поводья и, тревожно косясь на небо, заметил. «Сегодня нехороший день, господин». Эгмонтер раздраженно дернул плечом. «Не твое дело!» И, упрямо стиснув губы, двинулся по направлению к почти неразличимой в быстро сгущающейся темноте башне. Спустя сорок минут герцог, отдуваясь, вылез из люка в полу башню. Проклятая глыба, он едва не опоздал. Эггмонтор бросил взгляд в небо, но оно было так плотно затянуто тучами, что казалось, они клубятся сразу за зубцами. Сколько точно оставалось до полуночи, было неясно, но ясно было, что считанные минуты, если только она уже не наступила. Герцог торопливо вывалил содержимое кошеля на камень, и дрожащими от испытанного напряжения и волнения руками запалил свечи. Некоторое время, как и в прошлый раз, ничего не происходило. Эгмонтер, чертыхнувшись сквозь зубы, уже решил было, что пропустил таки полночь. О том, что искомый человек мог быть просто убит во время набега орков, он старался не думать. Но тут камень, лежавший в углублении колыбели глаза, вдруг вспыхнул, да так ярко, что герцог невольно отшатнулся. А камень начал разгораться всё сильнее и сильнее. Эгмонт скрипнул зубами. «Да что ж это сегодня все идёт наперекосяк?» Непоспешно выхватив кость, торопливо, но крайне осторожно протянул руку к левой свече. Однако её пламя, до сего мига едва тлевшее, внезапно тоже ярко вспыхнуло и выстрелило язычком, пытаясь дотянуться до открытой плоти герцога. Эгмонт испуганно вскрикнул и отзернул руку, уронив кость, а язычок, не найдя искомого, злобно затрясся и потянулся к стоящей рядышком колыбели. В этот момент покоящийся в колыбели сгусток огня ярко плыхнул, будто, наконец, разгоревшийся кусок антрацита, и, в свою очередь, выстрелил двумя язычками в сторону стоявших по обеим сторонам колыбели свечных огарков. Над верхушкой башни пронесся протяжный вой, как будто кто-то ранил магическим оружием темную тварь. А затем камень и два огарка на мгновение вспыхнули ярким светом и потухли. Когда глаза герца вновь привыкли к темноте, он осторожно, выставив перед собой кость, приблизился к алтарю. Картина, открывшаяся его взору, привела его в крайнее бешенство. Вот так сразу, в один миг, лишится нескольких ценнейших артефактов. Вместо двух свечных огарков. На камне алтаря пузырились лишь две грязноватые лужицы, лежавшие рядом кусок шкуры, превратился в скукожившуюся и испекшуюся массу, а от рубинового камня, находившегося в углублении колыбели, остался только мелкий пепел. Герцог взревел и, выхватив короткий меч, принялся со стервенением лупить по поверхности алтаря. Спустя десять минут, утомившись, он рухнул на пол и привалился спиной к алтарю. Вот темные боги. Но было же у него предчувствие, что сегодня не слишком удачный день, да и Измейер предупреждал. Несмотря на полное отсутствие каких бы то ни было магических способностей, у его телохранителя был прям-таки завидный нюх на опасность. Если бы огонь свечи падали, успел коснуться его руки. От этой мысли герцога прошит пот. Он торопливо отодвинулся от полтаря, которому его гнев практически не нанес никакого вреда и, поднявшись на ноги, попытался засунуть меч в ножны. Меч не входил. Герцог покосился на меч и зло вскривил зубы. Ну, конечно. Клипкое лезвие церемониального меча, он не успел переодеться, пустившись в путь в том же одеянии, в каком присутствовал на торжественном обеде, перекорежилось от остервенелых ударов по прочному камню. Герцог хотел было раздраженно отшвырнуть, из-за клинок, но сдержался. В рукоять меча были вправлены довольно дорогостоящие самоцветы, да и не следовало оставлять в таком месте ничего своего. Последнее окончательно привело его в чувство. Герцог покосился по сторонам, затем отошел к самому краю башни, осторожно зажег над головой небольшого светляка и настороженно уставился на алтарь. Ничего не произошло. Эгмонтер вздохнул, выпростул из штанов рубаху, орудуя изуроданным клинком, оторвал от ее подола длинную полосу и, чуть добавив светляку яркости, принялся тщательно выискивать и вытирать разбрызганные по камням капли пота и крови от содранных в приступе бешенства рук. Когда он закончил с этим делом, восток уже слегка залил. За работой он даже не заметил, как отступили тучи, и небо осветилось звездами. Герцог последний раз провел тряпкой по еще одному подозрительному камню, на который мог попасть его пот, со скрипом распрямился и перевел дух. Что ж, в его жизни тоже случаются неудачные времена. Будем считать, что сегодняшняя ночь из этой категории. И надеяться, что она окажется самой большой неудачей из тех, что ожидают его в ближайшее время. Тем более, что эту ночь нельзя считать полностью неудачной, ведь главное, он узнал. тот. Или та, ком течет чистая, незамутненная и неразбавленная кровь в Мэрил Боро, все еще жив. На следующий день двор замка наполнился конским топотом, лязгом оружия и густым запахом мужского пота, чеснока, металлической окалины и навоза. То есть именно теми запахами, которые испокон веку сопровождают солдат. Всю дружину герцог собирать не стал. Более того, большинство в отряде, который он уводил с собой на юг, составляли неопытные новички, набранные в дружину за последний год. Конечно, они уже многое умели, и драл с подчиненных три шкуры, но на фоне действительно опытных бойцов пока еще смотрелись весьма бледным. Эгмонтер выбрал их сознательно. До сих пор им удавалось искусно маневрировать, приобретя немалый авторитет и влияние среди соседей, но при этом, оставаясь в глазах придворных вельмож, по уши погрязших в том, что называлось у них «большой политикой», и считавших себя непревзойденными мастерами тонкой интриги, всего лишь малозначимым окраинным лордиком. Ну как же... Кем еще мог быть мелкопоместный Виконт, бывший управляющий у прежнего герцога Игмонтера, ставший герцогом только потому, что у бывшего герцога и нынешнего императора как-то не оказалось законных наследников, а в период борьбы за корону ему нужен был надежный смотрящий, сидящий на собственном герцогстве. Так что пока герцогу удавалось оставаться вне всяческих раскладов. Но сейчас он собирался, так сказать, выйти на сцену, засветиться. Причем сделать это именно в качестве умелого мага, ибо задуманный им план не мог бы осуществиться без, так сказать, обнародования его магических умений и способностей. И герцог совершенно не собирался показывать остальным заинтересованным лицам, что кроме магии серьезно занимается и подготовкой дружины и ополчения, так что в предстоящей авантюре... Прибывший с ним отряд должен был полечь практически полностью, ясно показав окружающим, что, как и многие сильные маги, герцог совершенно пренебрегает силой холодной стали, а его дружина всего лишь парадно-церемониальный балет, который он держит для пущей пышности. Именно поэтому воины его отряда были обрежены. Иного слова не подберешь. В церемониальные кирасы? Изрядно украшенные позолотой и зернью. Тщательно отполированные, но изготовленные из дрянного металла. Да и короткими церемониальными мечами. Из не слишком хорошего железа в лучшем случае можно было нарубить домашние колбаски, а вот развалить лобную кость орка. Впрочем, так было задумано. Если все пойдет по плану, то гибель всей дружины послужит хорошим основанием для принцессы лично проводить внезапно объявившегося ценного союзника до его домена. Вот только никто из тех, кто был обречен на заклание, об этом не подозревал. Известие о том, что герцог с дружиной отправляется на юг, дабы отразить набег орков, сначала вызвало некоторое недоумение, мол, там, на юге, и своих лордов хватает, но затем, посудачив, Солдаты и не пришли к выводу, что герцог, как обычно, поступает мудро, поскольку их герцогу уже давно пора занять подобающее ему место при дворе, а его солдатам заслужить немного славы. И правильно, что он берет самых молодых и необстрелянных, пора им набираться опыта. А где еще его набираться, как не в набеге? Ведь всем известно, что в набег, как правило, ходит орчи молодежь, и тоже для того, чтобы набраться опыта. Вот пусть и поклашматят друг друга. Правда, когда герцог приказал надеть церемониальные доспехи, мещане слегка взволновались, а солдаты нахмурились, но затем, порассуждав, общественное мнение пришло к выводу, что значит герцог вообще не собирается лезть в драку. И все вновь одобрительно закивали головами, рассказывая друг другу, какой у них умный и рассудительный герцог. Удивительно, как долго мы можем оправдывать властителя, который нам нравится. Герцог выступил в поход через три дня после того, как прибыл Беневьер со своими новостями. Отряд шел налегке. В принципе, Эггмонтр не сомневался, что успеет добраться до армии прежде, чем принцесса ее покинет, или граф Замельгон решит распустить солдат. Урчья Орда, стершая с лица земли поселение южных пределов, куда-то испарилась. И пока она не отыскалась, ни один человек по эту сторону мохнатых гор не мог чувствовать себя спокойным. Конечно, орки, пройдя по лесам, могли повернуть на запад и уйти к долгой равнине, но, как сообщил Беневьер, разведчики, посланные в том направлении, не нашли никаких следов того, что Орда проходила переправы. А как бы иначе она преодолела и руину? По воздуху перелетела. Так что за Замильгон оставалось одно — искать и ждать. А ждать ему придется очень долго. Во всяком случае, если герцог все правильно рассчитал. Как минимум до следующего лета. Едва они выехали за городские ворота, как перед герцогом вновь нарисовался измейер. Меневьер, ехавший рядом с герцогом, наклонился к Эгмонтеру и заговорщически зашептал. «Все никак не может успокоиться после того, как вы отказали ему вправе самому сформировать вашу охрану». В этой фразе так явственно сквозило жгуче любопытство, ну еще бы. Этот пройдоха, небось, ломает голову, с чего этот герцог вдруг решился пренебречь своей безопасностью, что Эгмонтер не сдержал усмешки. «Что ж, его можно понять», — начал он, — и тут ему пришло в голову, что как раз Беневьеру-то и стоит дать какое-нибудь правдоподобное объяснение. «Даже если он ему и не поверит, то непременно станет распространять его среди окружающих». «Почему?» Во-первых, просечет что таково желание герцогам, а во-вторых, это позволит ему еще раз утвердить в глазах окружающих свое привилегированное положение. Сколько их мелких шакалов пасется у стола господина в надежде утянуть корочку хлеба, недоглоданную куриную ножку или обрывок слуха, намек на неудовольствие или благорасположение, а потом хвастаться особой близостью к хозяйскому уху и устам. «Так ты сам видел принцессу?» «Да, мой господин, но не слишком близко. Расскажи мне о ней поподробнее». Беневьер сделал стойку. «Ну, в общем, я видел ее только в этом эльфийском панцире. На лицо она очень приятна, только все время пытается выглядеть суровой и воинственной. После той битвы солдаты буквально носят ее на руках. Они даже дали ей прозвище «Грозная лидит». И клянусь темными богами, оно ей очень нравится хотя она старается этого не показывать. «А как к ней относится граф Замельгон?» Веневир усмехнулся. «Я бы сказал, с налетом некоторой паники. Насколько я сумел о нем разузнать, в своей семье он с бабами сильно строг, а тут принцесса, да еще в доспехах, да еще и копье с мечом, как выяснилось, в своих изящных ручках держать умеет. Так что граф совершенно сбит с толку и, скорее всего, молит всех богов поскорее избавить его от этой напасти». Герцог удовлетворенно кивнул. «Что ж, значит, мое появление должно показаться ему подарком богов. А столь пышная дружина, я думаю, должна привлечь и внимание принцессы». На лице Беневьера изобразилось сомнение. Вообще-то ходят слухи, что столь необычные для юной леди наклонности развились у принцессы от того, что ее воспитал отставной гвардейский сержант, так что, пожалуй, на нее большее впечатление произвела бы та часть дружины, что осталась дома. Герцог усмехнулся. «Даже если ты это понимаешь, лучше будет, если не станешь разъяснять это другим. А что касается оружия и доспехов, то я собираюсь продемонстрировать принцессе свои магические таланты, а кому и как нас защитить, там найдется. Тем более, что принцесса вполне возможно почувствует жалость к столь неопытному в военном деле вельможе и решит взять над ним своего рода шефство». Ты лучше скажи, им, имеет принцесса влияние на графа. Беневьер расцвел понимающей улыбкой, которую тут же стер с лица и поспешно ответил Если она захочет покормить его с рук, он с готовностью начнет хватать куски с ее ладоней. Герцог благосклонно кивнул. Что ж, это облегчает осуществление моих планов. Мгновение помолчав, он дернул подбородком и отрывисто бросил. Ладно. «Мне надо подумать». Беневьер, понимающий, кивнул и натянул узду, придерживая коня. Ему не терпелось переброситься несколькими словами с мажордомом и ключником, сообщить ему слышанную новость и еще раз подтвердить свою исключительную близость к хозяину. Герцог едва заметно усмехнулся. «Все же людьми так легко манипулировать».